С первого по двадцатый. Впервые Париж поделили на округа в 1795 году. Тогда периметр города был меньше нынешнего, и округов получилось всего двенадцать. В каждом округе существовал свой мэр. Когда говорили, они женились в мэрии тринадцатого округа, подразумевалось, что никто и не думал жениться. Граждане просто сожительствовали. В 1860-м к столице присоединили несколько близлежащих пригородов, население города выросло почти вдвое, а количество округов увеличилось до 20. и н т е р е с н о что нынешнему шестнадцатому округу полагался номер тринадцать, но мэр богатого района категорически отказался. Тринадцать и у французов считается несчастливым числом. Тогда нумерацию решили проводить по спирали, от западной оконечности острова Сети. раскручивая вверх и по часовой стрелке, и неудобный номер достался пролетарскому району. Каждому парижскому округу приписан свой почтовый индекс, в котором последние две цифры означают номер округа: 75 001, 75 002, 75 003 и так далее до 75 020. Первый округ – самое сердце Парижа. Лувр, сад Тюльри, Вандомская площадь со знаменитой колонной, отлитой из русских пушек, захваченных Наполеоном при Аустерлицком сражении, Королевский дворец, п а л е р о я л ь Комеди Франсез, а также огромный торговый центр Ле Алль, множество дешевых массовых марок находятся здесь. Это самый маленький по площади и самый оживленный округ, в котором туристов больше, чем жителей. Второй округ. район больших бульваров, монументальных зданий, офисов крупнейших французских банков и газет. Здесь находится биржа, в которой уже давно не ведутся торги. Здесь проходит также бульвар Капуцинок, прославленный Моне, роскошная Авеню Опера, а также улица Красных фонарей Сандени. Третий округ, знаменитый квартал Маре, средневековый Париж и место романтических прогулок. Район маленьких бутиков. где можно купить что-нибудь неординарное, дорого, и средоточие увеселительных заведений для гомосексуалистов, куда натуралам нередко вход запрещен. Четвертый округ. Тоже весьма туристическое место. Собор Парижской Богоматери, консьержерии, центр Жоржа Помпиду, площадь Вагезов и мэрия Парижа находятся здесь. Отрезок знаменитой улицы Револи здесь наиболее интересен с точки зрения покупок. В окрестностях улицы Розьер находится живописный еврейский квартал. К четвертому округу приписан также остров Сан-Луи, удивительное место в самом центре мегаполиса, где можно остаться с Парижем один на один. Пятый округ – сердце молодого Парижа, Латинский квартал. Здесь всегда шумно, многолюдно. Куча ресторанов на любой вкус и кошелек. Тут находится Сарбонный Пантеон, в котором похоронены Вольтер, Золя, Руссо и Александр Дюма. В Ботаническом саду, в бывшем дворце Людовика XIII, располагается Музей естественной истории. Через пятый округ пролегает знаменитый бульвар Сен-Мишель, б р у с ч а т к у которого в 1968 году разобрали восставшие студенты. Здесь родился Лозунг под мостовой. Пляж. Теперь Бульмиш, как Сен-Мишель называют парижане, закатан в асфальт, а разница левый берег Сены, правый берег Сены уже не ощущается. Шестой округ. Респектабельный и дорогой квартал, место проживания звезд и богатой парижской интеллигенции. В пятидесятые ш е с т д е с я т ы е здесь творили Жан-Поль Сартр и Симона де б у в у а р В окрестностях бульвара Сен-Жермен и бульвара Распай с о с р е д о т о ч е н ы художественные галереи, выставочные залы. А на набережной Сены выстроились в ряд дорогие антикварные магазины. Здесь находится элегантный Люксембургский сад, место воскресных прогулок парижской буржуазии. Седьмой округ, простор и мощь французской столицы. Дом инвалидов, широкая с п л а н а д о й ведущая к Сене, Эйфелева башня, за которой раскинулось Марсово поле. Там часто устраивают концерты. Здесь находится музей Орсе со всеми импрессионистами, Национальная ассамблея, министерство иностранных дел и м а т и н ь о н с к и й дворец, резиденция премьер-министра. Восьмой округ. Главная артерия этого округа – Елисейские поля. Тут всегда жизнь. Тут есть все, чем славен Париж: кафе, рестораны, кино, магазины. Музеи, кабаре и ночные клубы, в основном, рассчитанные на туристов. Здесь находится Триумфальная арка, площадь Согласия, б о л ь ш о й и малые дворцы, резиденция президента, Елисейский дворец и парк м о н с у л Самые фешенебельные улицы Парижа: Авеню Монтень и улица с е н а н н р е с о с р е д о т о ч е т дорогих модных бутиков. Площадь Звезды, на которой стоит Триумфальная арка, связана автобусом с аэропортами Шарль де Голь и Орли. Автобус прибывает и отправляется оттуда каждые двадцать-тридцать минут. Девятый округ. Контраст идеального и материального. г р а н д а п е р а д а Пари, Парижская опера, величественное здание в стиле французского барокко на одноименной площади. Ее еще называют Дворцом танца. поскольку здесь идут только балетные постановки. И тут же главные универмаги Парижа: Галерея Лафайет, Галереи л а ф а y е т т а и Принтам, п n t н т p s в которых можно купить все, от шубы до сахарницы. Место паломничества русских туристов. Площадь о п е р а связана с аэропортом Шарль де г о л автобусом, который ходит каждые двадцать-тридцать минут. Десятый округ. Северный и восточный вокзалы со всей их около вокзальной жизнью. Район дешевых гостиниц. Главная достопримечательность — канал Сен-Мартен. Место романтических прогулок и воскресных пикников парижан средней руки. Одиннадцатый округ. Площадь Республики, которая находится на стыке третьего, девятого и десятого округов. На ней стоит самый большой памятник Парижа. А еще это место разных акций протеста. Отсюда с т а р т у е т большинство манифестаций, на которые народ приходит не только поучаствовать, но и просто поглазеть. В этом районе самое большое количество ночных клубов и дискотек. Они сосредоточены в районе улицы д о л я п а на улице д о л я р а к е т полно недорогих ресторанов. Самое м о л о д е ж н о т у с о в о ч н о е место. Двенадцатый округ делит площадь Бастилии с одиннадцатым округом. Но здание Опера Бастиль принадлежит именно ему. Современный театр, в котором за кулисами для удобства актеров даже ходят эскалаторы. Здесь на авеню Доминиль есть полуторакилометровая торговая галерея, где можно найти множество любопытных вещей. А еще этот округ граничит с Венсенским лесом, очень красивым парком, в котором летом дают бесплатные концерты. Тринадцатый округ. Парижский чайный Таун. Эмигранты из Азии начали селиться здесь в середине 1970-х. Сначала это были беженцы из Вьетнама, потом эмигранты из Лаоса и Камбоджи. Сейчас в основном китайцы. Тут полно ресторанчиков азиатской кухни, даже Макдональдс с китайским уклоном, и есть собор к и т а й с к о й б о г о Матери. Но трудам д у щ и в н о Этот округ застроен небоскребами, что делает его совершенно не похожим на другие парижские районы. Наиболее интересны, на мой взгляд, башни библиотеки имени Меттерана, которая находится на набережной. Четыре здания в форме раскрытых книг высится на с т е л л о б а т е в центре которого, внизу на земле, участок настоящего соснового леса. Четырнадцатый округ. В первую очередь. Это район Монпарнас, в котором когда-то жили Хемингуэй, Пикассо, Матис, Мадельяне, Жан Кокто, а теперь здесь скорее деловой и офисный центр. Здесь стоит самое высокое здание Парижа — башня Монпарнас, 210 метров, с которой открывается чудесный вид на город. И есть катакомбы, подземные многокилометровые галереи, выложенные человеческими костями — жуткое зрелище. Пятнадцатый округ. Спальный район Парижа, спокойный, достойный. Особых достопримечательностей нет, чем и хорош для местных жителей. Можно сказать, что здесь резервация настоящей или, как теперь говорят, аутентичной парижской жизни с ее рынками, маленькими скверами, магазинчиками и уличными кафе для своих. Шестнадцатый округ, самый буржуазный округ города, шик и роскошь. Пампезные особняки, дорогие авто, максимальная концентрация миллионеров, пенсионеров и комнатных собачек. Здесь находится Трокадеро, музей современного искусства, музей Гиме, искусство Азии, а также знаменитый стадион Ралангарос. Граничит с Булонским лесом. 17-й округ. Еще один спальный район Парижа, но немного более буржуазный, чем 15-й. Должно быть, сказывается соседство с шестнадцатым округом и парижским пригородом н е й с ю р с е н парижской Рублевкой. Достопримечательностей нет, но много ресторанчиков с отменной кухней. В последнее время стал местом выгодных инвестиций в недвижимость. Восемнадцатый округ, Манмартр и базилика Сакрекер с площадки перед которой открывается вид на весь Париж. Когда-то здесь творили Коро, Жерико, Утрело. Теперь за пять минут и двадцать евро нарисуют любой портрет. Самые романтические уголки за холмом, а не перед ним. У южного подножья Монмартра большой базар. На бульваре Рошешвар находятся самые дешевые магазины Тати и Симпа. А еще здесь есть знаменитая площадь п е г а л ь с секс-шопами, дискотеками для трансвеститов, кабарем Ленруж и музеем эротики. А также район Золотой Капли, Гуддор, где селятся в основном иммигранты. Тут есть арабский квартал, тамильский, индусский квартал, африканский квартал с характерными магазинчиками, где можно купить всякую съестную экзотическую всячину за копейки. Здесь продают самый дешевый и вкусный кебаб в городе. 19-й округ. Главная достопримечательность – парк д о л я в и л е т в котором раздолье детям. качели, горки, карусели. Бесплатные детские площадки просто замечательны. На территории парка есть музей музыки и музей науки. Летом вдоль каналов Дулюрк и Дуля Вилет устраивают бесплатные танцплощадки. Там много кафе на открытом воздухе. Чудесное место, которое становится очень и очень модным. В девятнадцатом находится также великолепный парк б ю т ш а м о н с водопадом. Подвесным мостом и прелестной беседкой на вершине скалы. На стыке с 18-м округом находится парижский Бронкс, африканский квартал, где вечером лучше не появляться. 20-й округ. Народный район. Парижская Южная Бутова. Правда, в последнее время становится все более популярным. Здесь открыли множество стильных баров и ресторанов, так что даже золотая парижская молодежь не считает зазорным провести здесь вечер. Главная достопримечательность округа кладбище Перлашес, а еще на территории двадцатого округа на улице Бельвиль у дома номер семьдесят два прямо на мостовой холодной декабрьской ночью т ы с я ч девятьсот пятнадцатого года родилась Эдит п ь я ф Самая народная певица Франции.